Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Итак, всем привет! Это очередной подкаст «Женя Japan Journal». На этот раз я записываю его не на свой iBook, а на свой iPod. Подсоединяешь к iPod простое устройство iTalk и можешь разговаривать прямо в iPod и слушать сразу же после записи. Штука эта называется voice memo. Собственно, как только подключаешь iTalk, то... На экране айпода отображается э, меню. Собственно, там небольшой выбор. Сохранить или... записать или сохранить. Вот. Но зато четко видно, сколько по времени я наговорила. Итак, в этот раз я расскажу вам о Tokyo Game Show 2005. М -м, в этом я была на нем и в прошлом году в первый раз. Мне очень понравилось, но я, конечно, посмотрела далеко не все, что хотела. И вообще сложно посмотреть все, что хочешь. Тем более, что на геймшоу всегда приходит очень много людей. Если это не пресс day первый день. Обычно геймшоу проводится по уикендам в сентябре. В этот раз с 16 по 18 сентября. Обычно в пятницу пресс day для прессы, для бизнес-людей, для бизнесменов, для переговоров. А суббота-воскресенье... Геймшоу открыто для всех. Вот и я как представитель прессы, <смех> как помощник, собственно, журнала и издательства GameLand, которое было представлено в этом году на Геймшоу, я выступала там в роли переводчика и помощника. Вот и, ну так как мне особенно переводить и помогать было нечего, то в пресс-день я посмотрела, в общем-то все, что хотела, и мне не пришлось стоять по полтора часа в очереди, как пришлось бы это сделать, если бы я пошла в воскресенье. Собственно, в воскресенье я пошла и не стала стоять в очереди. Вот. Что же я посмотрела за первый день? М -м -м -м. Сначала, первым же делом, конечно же, я побежала к стенду игры Bleach, которая выходит на GameCube и на Nintendo DS. Вот. Отстояв минуты две, наверное, в очереди. Я попробовала поиграть в GameCube версию. Вот, ну не знаю, я еще вернусь к теме этой игры чуть позже, когда расскажу о третьем дне. Вот версия GameCube это обыкновенный файтинг, где вы можете выбрать. Но ну, если вы смотрели Блич, вы можете выбрать из для начала около что-то шести-семи персонажей, но воз возможно потом их будет больше. Так как игра выйдет только в... Так, дайте ко мне посмотреть. В общем, в конце этого года. Вот. А для DS игра выйдет... DS, DS. Вот. Для Nintendo DS, в общем. <св decision -making> игра выйдет в январе 2006 года. Далее. Что же я посмотрела еще? Конечно, я посмотрела... Одной из своих любимых игр Пойо-пойо-фива. Вот. Вторая часть называется ЧУ. Как бы это перефразированное слово, точнее, перефразированное число ЦУ, ТУ. Два, в общем. Вот На японский лад они сделали из него ЧУ, что также по-русски можно перевести как ЧМОК, поцелуйчик, не знаю. В общем, что изменилось, если вы играли в пойо по Фивер, то Вы наверняка захотите поиграть во вторую часть, как я. Вот добавились новые какие-то айтемы, то есть какие-то пироженки, конфетки, напитки, не знаю. И можно использовать их в борьбе с врагом, с соперником. Плюс появился, появились новые персонажи, я думаю, появится больше. Игра выйдет 24 октября для.. PlayStation 2, если я не ошибаюсь. Вот Почему 24-го? Потому что по-японски по -японски «пу» это 2, а Yo это 4. Можно прочитать 2 и 4 как Puyo. Собственно, 24-го числа. В прошлом году Puyo-Puyo все релизы практически для различных платформ, в том числе и для Macintosh, все они выходили 24-го числа. Вот. Ну, в основном. Ну и тем более 2004 год сам по себе, как вы понимаете, пу год. Вот. Появились новые персонажи там. Очень такой милый мальчик с какой-то такой, как это сказать, циничной, не знаю, натурой. Ну такой, в общем, мальчик пофигистичный какой-то. Вот, но очень прикольный. А также эта игра выйдет для PSP и для DS, конечно же. Ну и может быть для GameCube тоже но не в ближайшем время. Вот, потом, что я еще посмотрела? Так как, конечно, было представлены разные вещи, например, там, Metal Gear Solid 4, но так как я не фанатка этой игры, то я, в общем-то, и не стала ее смотреть. Я посмотрела только то, что мне было интересно. Также очень интересный промоушен был у иго для сотовых телефонов. То есть, в прошлом году вроде бы Я не припомню такой акции, поэтому я, в общем-то, не особо играла в игры для телефонов. В этом году они сделали очень интересную вещь. То есть ты получаешь такой как бы мини-альбомчик, и в него собираешь значки, 15 значков от различных компаний. Они все разные. вот. И, то есть отставив очередь и поиграв в какую-либо игру на телефоне, у стенда одной из компаний, ты получаешь значок. Собрав все 15 штук, ты относишь их к еще одному стенду, и там уже можешь поиграть в Crane Game. Ну, то есть, знаете, такие автоматы, которые, как-то сказать, щипцами вытаскивают различные игрушки. Вот, вы можете выиграть. А, и в этой Crane Game можно было выиграть различные призы. Но мне не повезло, но зато у меня остались значки, по крайней мере. Тоже приятно. Естественно, это можно было провернуть только в... Пресс-день, потому что даже в пресс-день к одному из стендов мне пришлось стоять минут 15. Я не представляю, как люди стояли в обыкновенные дни и стояли ли они вообще интересно ли это было. Может быть, кому-то было интересно, и они действительно собрали значки, я не знаю. Вот такая была акция. Ну, во второй день геймшоу я не поехала на него, вот, а в третий заключительный день я тоже приехала на геймшоу и там. В общем-то, я не смотрела почти никакие игры, но зато посмотрела несколько ивентов, так называемых представлений, на сцене. И одно из этих представлений было представление... Один из ивентов был ивент, как это сказать лучше, по игре Блич, конечно же. Вот. Там присутствовали Сею Сэйу... Чего, Сею Гина и Сею Бякуи. Собственно, Масакадзу Морита в роли Юса Коджи в роли Ичимару Гина и Окияу Рётаро в роли Кучикибякуя. Вот, собственно, так, я уже три раза сказала это слово. В общем, они рассказывали немножко о себе, о впечатлениях обличенных, например, отвечали на вопросы зрителей, вот, Думаю, опять же, эта история будет интересна только тем, кто смотрел Блич, вот либо тем, кто любит этих Сэйю. Ну, например, был такой вопрос, кто вам нравится больше всего из женских персонажей в Бличе. Сначала они сказали, вообще, а там есть женские персонажи, <laughs> да как там их очень мало. Вот. Э Но чего, например, запретили выбирать Рангику. Рангику — это такая девушка, очень сексуальная, с большим бюстом. Вот Гин выбрал Рангику, ну, я буду называть их по именам их персонажей, вот, Бяку я выбрал Йору ичи сан потому что, ну да, кого же еще выбрать, я тоже очень люблю Йору ичи сан вот, а ичи сказал, что, ну, вы что такие, ну, дайте я все-таки выберу Рангику, и вы не подумайте, что мне нравится ее грудь, мне нравится, вот, как у нее волосы уложены, но потом он все-таки признался, что ему нравится грудь, ну, да, что поделать, Дальше началась самая интересная, я думаю, часть этого ивента, выкатили такую рулетку, на которой были имена персонажей написаны, собственно, и Чего, Гин и Бякуя, вот, и выбрали, кто с кем будет сражаться в эту новую игру, вот, выпали Гин и Бякуя, я думаю, это очень здорово, потому что, ну, не знаю, мне хотелось бы, наверное, увидеть именно этих двух персонажей, И вот, сею этих персонажей играли за своих же персонажей, это было очень здорово, причем, ну, как бы видно, что они не просто так быстренько друг друга побили и убежали, а они, наверное, тренировались, изучали там всякие специальные техники, то есть они даже банкай сделали, если вы понимаете, о чем я говорю, и был очень такой впечатляющий бой, все девушки, которые там были, а там были преимущественно девушки, конечно, Ну, кто же еще смотрит Блич? Вот, тем более, что сей все мужского пола были представлены. Вот, и девушки все были в восторге, включая меня. Вот, победил, в первом бою победил Бякую, во втором победил Гин. И в третьем бою тоже победил Гин. Вот, и был, думаю, очень рад. Вот, кстати, сей и Гина, сам он сам очень похож на Гина ухмылкой. <с> но очень все приятные были молодые люди, и был очень интересный ивент. Также я присутствовала, точнее, проходила мимо ивента, в котором была моя любимая Момои Харуко, но к тому моменту уже было очень много людей, и уже было непонятно вообще, о чем речь идет, о какой игре, о чем они говорят, так что мы не стали ждать, пошли посмотреть что-нибудь еще. И позже вечером на... Event Stage так, так называемый, был еще один ивент с Кавасуми Аяко и Ното Мамико. Вот, тоже известные такие девушки. Вот, они там что-то представляли какую-то то ли игру, то ли радиопрограмму. Я не, <laughs> не поняла на самом деле, что. Вот, и там же были приглашены любимые всеми Деджика и Пучка. Вот, Санада Асами и Саваширо Миюки. Вот, но они вышли, сказали Привет, сказали Еросику. И постояли, а потом сказали «до свидания» и ушли Мы так и не поняли, для чего они вообще выходили. Но, в общем, они вышли, и фанаты были рады. А основная фишка этого ивента была в том, что Аяку и Мамику, первые две девочки, вместе позировали для каких-то таких ну, фотографий, а зрители должны были голосовать по мобильным телефонам, как они считают, в хороших отношениях две эти девушки или не очень. Вот, на первой фотографии они просто стояли вместе под зонтиком, на второй фотографии они пили из одного стакана с двумя трубочками, а на третьей фотографии вместе ели поки. Ну, это такая, знаете, как, вот у нас есть такая соломка, да, сладкая, вот, тоже что-то такое, типа такой соломки, только потоньше и в шоколаде. Вот они вместе ели такую палочку. С первого раза кадр не получился, и поэтому фанаты были, по-моему, в восторге, и и пришлось девушкам делать это второй раз. За, конечно за третий снимок проголосовало больше всего людей. вот. но потом, собственно, гейм-шоу закончилось. вот и все поехали по домам. вот извините, если я не рассказала каких-то долгожданных вами, например, PlayStation 3 или там Nintendo Revolution. Ну, я думаю, все это на самом деле вы можете прочитать в интернете, это будет гораздо детальнее, гораздо понятнее, хоть и на английском языке. Ну, в общем-то, можете прочитать об этом позже и в журнале GameLand. Я думаю, что другие люди <laughs> из GameLand, которые были на геймшоу, не будем рассказывать, кто они, кто знает, тот знает. Вот, они напишут в журнале, и вы сможете прочитать все там. Вот, а на этом мой подкаст, наверное, будет закончен. И вообще мне сейчас надо собираться идти, брать интервью у Кодзимы Хидео, у, собственно, автора серии Metal Gear Solid. Так что перед этим я хочу немножко хотя бы почитать в интернете побольше об этой игре, потому что я сама в нее не играла, только видела, как играют другие. Ну, собственно, игра тоже на мальчиков, не на девочек. А мне поближе такие вещи, как Пуё-Пуё. Или, например, Соник. Вот, кстати, Соник вышел на Nintendo DS, выйдет. И на гейм-шоу можно было на DS скачать себе демо-версию и поиграть. Она у меня до сих пор в DS. Я уже, ну, проходить этот единственный уровень, который там представлен. Вот. Жалко, что никак пока не могу вам его передать. Вот. Также хочу раз уж... Мой подкаст завершается. Сказать спасибо большое всем, кто скачал мой предыдущий подкаст. Мне было очень приятно. Он был очень популярен, судя по рейтингам. Вот, спасибо также Василию Стрельникова, конечно, за то, что мой подкаст был выбран в подкаст прошлой недели. Ну, думаю, этот в них не попадет. Но если вам будет интересно, то я буду очень рада. Всем спасибо. До свидания.